«Не ожидал я от вас этого, Никодор Иванович!» И, вздохнув, добавил «Ну, идите, Никодор Иванович, на место!» После чего повернулся к залу и, позвонив в колокольчик, громко воскликнул «Антракт, негодяй!» После чего исчез со сцены совершенно бесшумно. Потрясенный Никанор Иванович не помнил, как протекал антракт. После же антракта молодой человек появился вновь, позвонил в колокольчик и громко заявил «Попрошу на сцену Сергея Герардовича Дунчель». Дунчель оказался благообразным, но сильно запущенным гражданином лет пятидесяти. А без бороды 42. Сергей Бухарыч обратился к нему, молодой человек. Вот уж полтора месяца вы сидите здесь, а между тем государство нуждается в валюте. Вы человек интеллигентный, прекрасно это понимаете и ничем не хотите помочь. — К сожалению, ничем помочь не могу. Валют у меня нет, — ответил Дунчель. — Так нет ли, по крайней мере, бриллиантов? — спросил тоскливо молодой человек. — И бриллиантов нет, — сказал Дунчель. Молодой человек печально повесил голову и задумался. Потом хлопнул в ладоши. Черный бархат раздвинулся, и на сцену вышла дама, прилично одета, в каком-то жакете по последней моде без воротника. Дама эта имела крайне встревоженный вид. Дунчель остался спокойным и поглядел на даму высокомерно. Зал с величайшим любопытством созерцал неожиданное и единственное существо женского пола на сцене. «Кто эта дама?» — спросил у Дунчеля молодой человек. «Это моя жена», — с достоинством ответил Дунчель и посмотрел на длинную шею без воротника с некоторым отвращением. «Вот какого рода обстоятельства мадам Дунчель», — заговорил молодой человек, — мы потревожили вас, чтобы спросить, нет ли у вашего супруга валюты. Дама встревоженно дернулась ответила с полной искренностью, — он все раньше сдал. — Так, — отозвался молодой человек, — ну что ж, в таком случае мы сейчас отпускаем его, раз он все сдал. то надлежит его немедленно отпустить, как птицу на свободу. Приношу вам мои глубокие извинения, мадам, что мы задержали вашего супруга. А маленькое недоразумение. Мы не верили ему, а теперь верим. Вы свободны. Сергей Герардович обратился молодой человек к дунчелю и сделал Царственный жест. Дунчель шевельнулся, повернулся и хотел уйти со сцены, как вдруг молодой человек произнес «Виноват!» «Одну минуточку!» Дунчель остановился. «Позвольте вам на прощание показать фокус!» И молодой человек хлопнул в ладоши. Тут же... Под потолком сцены вспыхнули лампионы, черный занавес распахнулся и, вздрогнувший Никанор Иванович босой, увидел, как выступила на помост красавица в прозрачном длинном балахоне, сквозь который светилось горячим светом ее тело. Красавица улыбалась, сверкая зубами, Играя черными мохнатыми ресницами. В руках у красавицы была черная бархатная подушка, А на ней, разбрызгивая во все стороны разноцветные искры, Покоились бриллианты, как лесные орехи, связанные в единую цепь. Рядом с бриллиантами лежали три толстые пачки, перевязанные конфетными ленточками. «Восемнадцать тысяч долларов и колье в сорок тысяч золотом», объявил молодой человек при полном молчании всего театра. «Хранились у Сергея Герардовича Дунчеля в городе Харькове. В квартире его любовницы молодой человек указал на красавицу Иды Геркулановны Косовской Вы, Сергей Герардович, охмуряло и врун, сурово сказал молодой человек, уничтожая дунчеля огненным взглядом: "Ступайте же теперь домой и постарайтесь «Исправиться!» Тут дама без воротника вдруг пронзительно крикнула «Негодяй!» И, меняясь в свете лица из желтоватого в багровый, из багрового в желтый, а затем в чисто меловой, Сергей Герардович Дунчель качнулся и стал падать в обмороке, но чьи-то руки подхватили его.